10 спустя я получил письмо от мистера Джонсона, где говорилось, что после нашей встречи он был в доме и нашел те два письма, о которых я рассказывал. Они снова оказались в ящике комода, откуда я их взял. По прочтении у него возникли те же подозрения, что и у меня. Он стал осторожно наводить справки о прежней служанке. Как я и предполагал, письма были адресованы именно ей. По-видимому, 36 лет назад, за год до написания этих писем, Она вышла замуж против воли своих родных за одного американца с очень сомнительной репутацией. Все считали его пиратом. Она происходила из очень респектабельной семьи. Отец ее был торговцем. До замужества она служила воспитательницей. У нее был брат-вдовец, считавшийся весьма состоятельным. У того единственный сын лет шести. Через месяц после ее замужества тело брата нашли в Темзе у Лондонского моста. На шее утопленника были заметны некоторые следы насилия, но их сочли слишком незначительными, чтобы повлиять на заключение Коронера, гласившее «утонул». Американец и его жена сделались опекунами мальчика в соответствии с последней волей умершего брата. В завещании говорилось, что в случае смерти мальчика все имущество наследует сестра. Приблизительно через полгода ребенок умер. Подозревали, что из-за дурного обращения. Соседи утверждали, что слышали по ночам его крики. По словам хирурга, осматривавшего тело, ребенок был истощен словно от недоедания и покрыт кровоподтеками. По-видимому, в ту зимнюю ночь мальчик решился бежать. Он выбрался в задний дворик, попытался перелезть через стену и упал обессиленный. На следующее утро его умирающего нашли на камнях во дворе. Несмотря на наличие свидетельств жестокого обращения, доказательства убийства отсутствовали. Тетя мальчика и ее муж, оправдываясь, ссылались на крайнее упрямство и порочную натуру ребенка, на его психическую неполноценность. Как бы то ни было, после смерти сироты его тётя унаследовала все богатства брата. Не прошло и года со дня свадьбы, как американец внезапно покинул Англию и больше не вернулся. Он приобрел морское судно, а два года спустя оно пропало без вести в Атлантике. У вдовы было немалое состояние, но одно за другим последовали несчастья. Банк лопнул, вклад пропал. Она завела свое небольшое дело, но разорилась. Потом поступила на службу, опускалась все ниже и ниже, от экономки до служанки, нигде не задерживаясь надолго, хотя никто ничего особенного ей не вменял в вину. Все признавали, что она рассудительная, честная и на редкость спокойная женщина. Но ей повсюду сопутствовало невезение, и, наконец, она докатилась до работного дома, откуда мистер Джонс ее забрал, и поручил ей вести хозяйство в том самом доме, где она была хозяйкой в первый год своего замужества. Мистер Джонс писал также, что он целый час провел один в пустой комнате, которую я советовал ему разобрать, и испытал там сильнейший страх — хотя ничего особенного не увидел и не услышал, поэтому ему не терпится вскрыть там стены и пол, как я и предлагал. Он нанял рабочих и приступит в любой удобный для меня срок. День был, соответственно, назначен. Мы сняли сначала стенные панели, а потом пол в той мрачной комнате. Под балками и слоем мусора обнаружилась дверца люка достаточно большая, чтобы туда мог пролезть человек. Она была плотно заколочена с помощью железных скоб и заклепок. Разломав ее, мы спустились вниз, в комнату, о существовании которой никто не подозревал. Там имелись окно и дымоход, но и то, и другое было заделано кирпичом, судя по всему, много лет назад. При свечах мы осмотрели помещение. Здесь сохранилась кое-какая ветхая мебель, три стула, небольшой дубовый диван, стол. Все в стиле модном лет 80 назад. В комоде, стоявшем у стены, мы обнаружили полузгнившие старомодные предметы мужской одежды. Так мог одеваться 80-100 лет назад джентльмен, занимающий довольно высокое положение. Об этом свидетельствовали нарядные стальные пряжки и пуговицы, как носили при дворе, красивая шпага. В кармане жилета, когда-то богато отделанного золотыми кружевами, а теперь почерневшего и заплесневевшего сырости, мы нашли пять геней, несколько серебряных монет и билет из слоновой кости, видимо, на какое-то представление. Но нашу главную находку мы обнаружили в железном сейфе, приделанном к стене. Нам стоило большого труда вскрыть замок. В сейфе оказалось три полки и два небольших выдвижных ящика. На полках стояло несколько хрустальных, герметически закупоренных флакончиков В них хранились какие-то бесцветные летучие эссенции неизвестного состава. Могу сказать только, что это были не яды. Некоторые из них содержали фосфор и аммиак. Нашлось здесь также несколько причудливых стеклянных трубок, заостренный железный стерженек с большим кристаллом горного хрусталя на нем и другой из янтаря а также мощный магнит. В одном из ящиков мы обнаружили миниатюрный портрет, оправленный в золото, который отличался с примечательной свежестью красок, если учесть вероятную давность его пребывания здесь. Портрет изображал мужчину лет 47-48.